вопреки всем ожиданиям фернанда не только не упрекнула его но даже не вздохнула горестно однако в тот же день отправила в дом любовницы два сундука с его одеждой отправила средь бела дня и велела тащить их по самой середине улицы у всех на виду полагая что заблудший муж не вынесет позора и как побитый пес вернется в конуру А Аурелиана II, получив дар свободу от радости, шумно гулял три дня. В довершении всех глупостей покинутая супруга не кстати подчеркивала свое увядание, облачаясь в темные платья, навешивая на себя допотопные медальоны и неуместно кичась своими манерами, тогда как любовница, разодевшись в яркие шелка и засветив вечные огни своих тигрово-желтых глаз, казалось, переживает вторую молодость. Аурелиана Второй снова отдался ей со всем пылом юности, как раньше. Он стал еще большим гулякой и кутилой, чем раньше. Поезд, прибывавший ежедневно в одиннадцать утра, доставлял ему ящиками шампанское и бренди, возвращаясь со станции И, выписывая ногами кренделя, кумбиямбы, он тащил к себе всех встречных, местных и пришлых, знакомых и еще незнакомых, кого Бог на пути пошлет без разбора. «Плодитесь, коровы!» — орал Аурельяна II в развеселом угаре. «Плодитесь! Жизнь быстротечна!» Никогда он не был так популярен, никогда его так не любили, никогда так безудержно, Не множилась его скотина. На алтарь нескончаемых пиршеств бросали столько быков, столько свиней и кур, что земля в патио стала черной и топкой от крови. Двор превратился в постоянную свалку костей и кишок, в помойку для объедков, и приходилось все время взрывать динамитные шашки, чтобы стервятники заодно не выклевали глаза и у гостей. Аурельяна Второй сильно растолстел, расплылся, побагровел из-за своего чревоугодия, сравнимого разве что с аппетитом Хосе Аркадио, когда тот вернулся из своих кругосветных прогулок. Слава его потрясающем обжорсте, о его безудержном транжирсте, о его неслыханном хлебосольсте разнеслась далеко за пределы низины и задела заживое, чревоугодников самого высокого класса. Со всех сторон в дом Петры Котэс стекались прославленные обжоры, чтобы принять участие в нелепых соревнованиях, кто больше съест и кто дольше ест. Аурельяна II слыл непревзойденным едоком до той злосчастной субботы, когда появилась Камилла Сагастумы, настоящая женщина-тотем известная во всей стране под добрым именем Слониха. Состязание продолжалось до рассвета во вторник. Слопав за первые двадцать четыре часа целого теленка с гарниром из ямса, маниоки и жареных бананов, и выпив полтора ящика шампанского, Аурелианов Второй возомнил себя победителем. К тому же он поглощал яство более вдохновенно, более живописно чем его невозмутимая соперница, которая расправлялась с едой, конечно, более профессионально, но зато являла собой не столь захватывающее зрелище для пестрой публики, заполнившей дом. Аурльяна II рвал мясо зубами и глотал кусками, лишь бы скорее добиться победы. А слониха разрезала жаркое с искусством хирурга и ела без спешки и даже с известным изяществом. Ее теория, подтвержденная практикой, состояла в том, что человек, которого совершенно не мучит совесть, может есть без остановки до тех пор, пока хватит сил двигать руками и челюстями. Как только она его увидела, то сразу поняла. Аурельяна II погубит не желудок, а характер.